Событие 63. «Он запретил вам только мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Однако, если кто-то вынужден пойти на это, не домогаясь запретного и не преступая пределы необходимого, то нет на нем греха. Воистину, Аллах прощающий и милосердный». Аль-Бакара 2.173. Про восстание Сипаев все знают. Поймай в России человека в глубинке, и он тебе, почесав мозолистой рукой затылок, скажет. Да, слышал, мол, и даже про картину Верещагина вспомнит, где бородатых белых мужиков к пушкам привязали, и не бородатых, но привязали. В Москве, наверное, и в культурной столице процент будет раз в десять ниже. Про Верещагина точно не вспомнит. Где культура и где Верещагин? Сашка знал не больше того глубинника раньше, и только после Пхеньяна и рассказа Ивана узнал чуть больше. Возможно, и не каждый учитель истории про такую хрень знает. Сосед по гостинице тогда посетовал, что начнись восстание Сипаев на год раньше, в 1856 году, и неизвестно, как бы выглядел Парижский договор. Уж точно, не до войны с Россией сразу наглым стало. То есть восстание Сипаев начнется в 1857 году. Уже не каждый в глубинке даже скажет, даже всю голову расчесав. «А знаешь, что послужило триггером?» – посмеялся тогда Иван. «Откуда? Кого-то убили не того?» – предположил Виктор Германович. «Нет, там круто все. Выдали Сипаям новейшие винтовки Энфилда с капсульным замком и отправили стрелять учиться пулями Минье». Ну, те стреляют, ругаются, что какой-то хренью засохшие пули смазаны. И нашелся сержант, фамилии которого история не сохранила. Может, и лейтенант, который и говорит сипаем. «Вы неблагодарные скоты. Пули смазаны смесью лучшего свиного и коровьего жира. Должны благодарить белого господина». Ну, тут и началось. Сержанту или лейтенанту тому и в голову ведь не пришло. что корова является священным животным в индуизме, а свинья – нечистой животинкой в исламе. А дело происходило в Пенджабе, где мусульман и индуистов почти поровну, и они столько времени руками трогали этот жир и откорябывали его от пуль. Так руки – это ладно, там все бы утряслось, может. Но при стрельбе солдату было необходимо, держа в одной руке винтовку, а в другой упаковку патронов, вскрыть бумажную коробку зубами – тем самым коснувшись губами коровьего или свиного жира. Какой-то солдат-сипай возмутился и стрельнул в того лейтенанта. Все же точно не помню. Не убил, попал в лошадь. Тот, видно, еще стрелок был. С этого и началось. «В одном Пенджабе восстание было. Что же его так долго подавить не могли?» – удивился Виктор Германович. «Нет, много где. И в Бенгалии мощное было». Все больше ничего Сашка не помнил из того разговора. Потом забыл за годы. И вот только сейчас, когда гадали, куда после разгрома гарнизона Тренкомали идти, и разговор зашел про Калькутту, кто-то из офицеров и говорит, «Калькутта — это Бенгалия». И рассказ того Ивана про восстание Сипаев сразу у князя Балаховского в голове всплыл. «Точно, господа офицеры, идем мы с вами в Калькутту». Есть у меня идея замечательная». Чтобы та идея воплотилась, для начала в Тренкомале вместе с сотней моряков и калмыками контр-адмирал Балаховский прогулялся до местной администрации, которая оказалась пустой. Зато местного чего-то там, ковыряющегося в клумбе с розами, нашли. Он и указал, где найти чиновников и где переводчика. «Пусть не быстро». Даже из подвалов вытащенные, но нашлись искомые. Расспросили, побили слегка и выяснили, где работники тюрьмы обитают. Оказывается, при тюрьме есть домики и для служащих. В общем, долго ли, коротко ли, но перед Сашкой предстали три сипая, сидящие в тюрьме. И какой-то важный чиновник из местных, обвиненный в неуважении белых господ и приговоренный к расстрелу. «Организовывая революцию, брат», «Хинди, Руси, бхай, Хай. Вот тебе сотни матросов! Свергай местных чиновников англичан, вешай их, расстреливай! Сипаев на свою сторону переманивай! Рули в общем! До вечера у тебя время! Потом матросов я заберу, а ты дальше сам! Главное качественно ограбить англичан, на эти деньги сформировать армию и идти на Коломбо!» «Так англизы вернутся!» Опасался тот самый в белых одеждах и с бородой, которого потом к пушке привяжут. «Не все так просто. Мы плывем в Калькутту и поднимем сипаев в Бенгалии. Не до вас станет белым господам». А с сипаями переговорили как раз про Бенгалию. Типа «сможете с побережья добраться и проникнуть в гарнизоны. Мы дадим оружие, браунбесов у нас пять тысяч есть». Кроме того, десяток калмыков получите. Загримируем их под местных». И Сашка рассказал рестантам про свиной и говяжий жир. Оказалось правдой. Пули Минье и сюда уже завезли, правда, немного. Только чтобы местные научились ими пользоваться. В Крыму же не пошло у англичан. Пулю клинило, винтовки разрывала. И солдатики стали стрелять из винтовок обычными круглыми пулями, которые сами налили. При этом диаметр на миллиметр меньше, чем калибр. Ну, чтобы быстрее заряжать. Да, русским бы десять тысяч шарпсов, и война совсем по-другому бы пошла. А еще сотню бутылок Дальгрена. И это не фантастика. Все это есть в реале. Только озаботься на полгода пораньше. Хорошо, говорит старший Степаев, плюясь и шкрябая грязными ногтями себе язык. Видимо, тоже наелся коровьего жира. «Давайте уничтожим этих шелудевых собак!» И глазами ворочает, покрасневшие сразу белки, показывая со всех сторон. «Хинди, руси, бхай, бхай!»